Глава 20. Плюшевый мишка оказался отличным рассказчиком. Скучное научное дребедень в его исполнении стало не то чтобы занимательным приключенческим романом, но в целом вполне интересный. Я так и заснула, обнимая учебник под тихое бормотание. Проснулась утром с первыми лучами солнца и подскочила на месте. Эрмелина. А что если она вернулась с вечеринки? Я услышала, как плюшевый медведь читает мне индивидуальную лекцию по артефакторскому делу. Медведь сидел тут же в углу, и я потихоньку начала успокаиваться. Если бы Эрмелина застукала нас, думаю, я проснулась бы от её испуганного визга. Надо же, я уснула прямо в одежде. Впрочем, с моим нынешним графиком спать в одежде может оказаться не роскошью, а отличным лайфхаком. Не нужно тратить время на переодевание, когда каждая минута на учёте. Я юркнула в душ, причесалась и пошла будить Эрмелину. Ну, или хотя бы проверить, вернулась ли она с вечеринки. Вернулась, лежала, разметавшись на кровати, и сладко сопела. «Эй, Соня, подъём!» — объявила я. Она подскочила, нащупала часы и тяжело вздохнула. «Пора в академию». «Поздно вчера пришла?» «Угу, скорее рано», — я усмехнулась. «Такое бывает, помню, из своей прошлой студенческой жизни». «А не страшно тебе одной тут по ночам бродить?» «Меня Майк проводил», — почти виновата сказала она. «О, помню, помню, тот самый Майк. Он вроде бы ничего. Окончит академию и зарабатывать будет хорошо. Думаю, тебе стоит к нему присмотреться», — вернула я Ирмелине её же слова. В ответ в меня запустили подушкой, а я всё-таки вздохнула с облегчением. «Наша с медведем маленькая тайна пока осталась тайной», надеюсь, так и дальше будет». День в академии прошёл на удивление легко и быстро. Я записывала всё, что было положено записывать, и теперь меня уже не пугали незнакомые слова и непонятные термины. Я знала, у кого можно всё спросить. Конечно, я уснула вчера во время медвежьей лекции, но с утра обнаружила, что артефакторика для меня уже не совсем тёмный лес. Кое-где забрежели основательные просветы. Я понимала, почему перья — это стихия воздуха, а листья и веточки — стихия земли, почему для бытовых артефакторов элементы воздуха только во вред, а в боевые обязательно нужно вплетать элемент огня, даже если артефакт предназначен для ледяного мага. Рассказанное моим нежданным учителем как-то совершенно легко и естественно улеглось в голове. Всё на своём месте, каждое знание на своей полочке — Я даже ловила себя на том, что с интересом слушаю преподавателей, потому что, наконец-то, начала хоть что-то соображать в том, о чём они говорят. Обрадованная тем, что в учёбе дело, наконец-то, сдвинулось с мёртвой точки, я бодренько пошла к костелянше. Мы уже привычно прошествовали через весь двор академии с гремящими вёдрами, также привычно попетляли по закоулкам подвала. Она распахнула дверь, и я совсем непривычно ахнула. Моя сегодняшняя комната была огромной, невероятно огромной. Уж не знаю, зачем такие нужны в подвале, но здесь можно было устраивать пышные приёмы, ну или футбольные матчи. Кому что больше нравится. Мне не нравилось ничего. А особенно не нравились большущие зеркала, которые висели по всем стенам. Ну кому, скажите, кому могли понадобиться зеркала в подвале, да ещё и в таком количестве? разве что их специально сюда повесили, чтобы несчастным провинившимся студентам было что вытирать. Костелянша оставила меня наедине с этой громадиной и ушла, а я принялась за уборку. Работа казалась бесконечной. Я уже несколько раз выбилась из сил, а её не убывало. Руки болели то ли от тряпки, то ли от количества хлама, который пришлось перетаскать. Спину ломила, ноги гудели, а дурацкая дверь всё никак не открывалась. Когда я выбралась из подвала, уже начинало светать. Да уж, поработала. А вот времени на сон не осталось совсем. Не знаю как, но я доковыляла до домика. Рыжик меня не встречал. Видно, обиделся, что в этот раз я ограничилась только завтраком. «Ну, прости, дружище», — сказала я тихо. «Ужина у меня и у самой не было». Я притащилась в комнату и рухнула на кровать. «Где ты ходишь?» Недовольным шёпотом проворчал медведь. «Нам нужно заниматься. Не забыла?» «Вот, значит, как. Теперь это называется «нам нужно». «Замолчи», — попросила я его заплетающимся языком. «Мне нужно спать, а всё остальное не нужно». Казалось, я только прикрыла глаза, и вот уже Ирмелина тянет за одеялом. «Просыпайся, Юлия! Пожалуйста, просыпайся! Опаздывать ну никак нельзя!» «Конечно, опаздывать нельзя. Если я хочу когда-нибудь вылезти из этого трижды проклятого подвала, нельзя ни в коем случае. Здравствуй, новый день, чтоб тебе провалиться». Сегодня я не уснула на занятиях и считала это серьёзным достижением в учёбе. На другие я просто не была способна. Едва ли я уловила хоть пару слов из того, что говорили преподаватели, но такого подвига от меня не требовалось». Самопишущее перо добросовестно исправляло ошибки, не давая мне писать в конспекты совсем уж полную чушь. Занятия закончились, и я понуро побрела к костеляншам. Вот какой смысл в том, чтобы заставлять несчастных студентов наводить порядок в подвалах? Туда ведь никто не ходит, кроме этих самых несчастных студентов. И магические штуки, которые я аккуратно расставляла по полочкам, тоже никому не нужны. Иначе разве оказались бы они в подвале? Мысли плавали, словно в желе, всё медленнее, медленнее. Глаза слепались. Я почти заснула на ходу и вздрогнула, когда совсем рядом раздался чуть хрипловатый знакомый голос. «Леди Юлия, доброго дня!» «Магистр Ронюр», — сонно улыбнулась я. Думать не хотелось. Хотелось просто стоять вот так вот и смотреть на него. «Здравствуйте!» «Через полчаса встречаемся в том же зале», — сказал «Магистр». Я моментально проснулась и попыталась принять осмысленный вид или хотя бы перестать улыбаться. «У нас занятие», — спокойно договорил он. Быстро развернулся и зашагал прочь. «Занятие? Ну, хоть одно приятное событие за весь этот длинный и муторный день. Вот только как бы его втиснуть в расписание, и без того, плотное? Я быстро прикинула. Сейчас побегу на занятие, потом уговорю Костеляншу выдать мне самую-самую маленькую комнатку». «Учёбу перенесу на завтра. И, возможно, даже успею выспаться. В общем, всё у меня получится. Отказываться от занятий с магистром Рониуром дураков нет». Полчаса я потратила на то, чтобы зайти в студенческую столовую и, обжигаясь, выпить две чашки кофе. Сразу почувствовала себя бодрее и направилась в зал уже в гораздо лучшем настроении. «Леди Юлия, что происходит?» — недовольно спросил магистр Рониур, когда я уже в третий раз не смогла отразить направленное на меня слабенькое атакующее заклинание. Я поднялась с холодного пола, пригладила растрепавшиеся волосы — «Растрепаешься тут, когда тебе битый час швыряют на пол!» и мужественно сказала, «Сейчас я соберусь». Заклинание Щита, которому пытался обучить меня магистр Рониур, было очень простым, но даже оно мне никак не давалось. Я снова выставила руки вперёд, сосредоточилась, готовясь к очередному нападению, и вдруг в глазах потемнело. А сама я, как сноб, рухнула на пол уже без всякой помощи магистра и его атакующих заклинаний. «Что с тобой, Юлия? Что, бесы побери, случилось?» — слышала я, будто сквозь пелену. Потом почувствовала, как меня подхватывают сильные тёплые руки, поднимают, прижимают к груди — Мир покачнулся, и я окончательно провалилась в темноту. Пришла в себя в лазарете. То, что это лазарет, я поняла по белым стенам и склонившемуся надо мной лицу помощницы лекаря. Она протянула мне чашку с каким-то отваром. «Пей». Я сделала несколько глотков, обнаружив при этом, что отвар вовсе не гадкий, чем-то похож на чай с мелиссой. «Магистр Ронюр», — сказала Арманде. «С вашей подопечной всё в порядке. Вы можете идти». «Магистр Руниор? Неужели он здесь?» Я осторожно скосила глаза. «Здесь». Прислонился спиной к стене рядом с дверью, скрестив руки. «Ох уж этот обманчиво расслабленный вид!» Взгляд серых глаз встретился с моим. Сердце подпрыгнуло, и я сглотнула и быстро отвернулась. «Что значит всё в порядке? Что с ней?» «Распространённый студенческий недуг», — усмехнулась Сармандо, — «лечится восьмичасовым сном». «Я не могу восьмичасовым», — пролепетал я. «Мне ещё в подвал». «Подвал?» — тихо переспросил магистр Рониур, отклеиваясь от стены. Я кивнула. «Ага, наказано». Он пробормотал себе под нос что-то явно не предназначавшееся для ушей студентов, и особенно студенток, резко развернулся и вышел из лазарета. А Армандо, проводив его удивлённым взглядом, сказала, «Да что это с ним?» Никогда не видела его таким сердитым. Я о причинах недовольства магистра Рониура догадывалась. Увели из от талантливую студентку, чтобы она хлам разгребала, ну или что-то в этом роде. Однако мы с Армандой, кажется, недооценивали силу гнева магистра. Не прошло и пятнадцати минут, как на пороге моей палаты оказался ректор. «Здравствуй, дедушка Мороз», Чуть не сказала я вслух, но вовремя прикусила язык. А пока придумывала более подходящее случаю приветствия, он заговорил сам. «И насколько же вас в подвал определили, леди Юлия?» Было ужасно стыдно. И дня не проучилась на новом факультете, а уже накосячила. «На две недели», — обречённо сказала я. «На две недели?» Ректор приподнял мохнатую бровь. «Вы кого-то убили?» Я вздохнула. Нет, только подожгла. Вздохнула ещё раз и добавила. Магистра Алию. Ректор нахмурился. «Сейчас отправляйтесь к себе», после недолгих раздумий сказал он, «и отсыпайтесь. Наказание я отменить не могу, а вот внести в него некоторые коррективы в моей власти. В подвал будете ходить не чаще двух раз в неделю». но все дни отработаете как положено. Ну что ж, уже легче. Хотя таким образом моё наказание растянется на месяцы. После того, как Армандо несколько раз убедилась, что пациент вполне может ходить самостоятельно и не грохнется в обморок по дороге, я покинула лазарет и вернулась в свой домик. Едва зашла в комнату, как следом впорхнула Ирмелина «Ну ты даёшь», — блестя глазами заявила она, — «смотрю», «Ваши отношения с магистром Рониуром вышли на новый уровень». «На какой же уровень?» — буркнула я. «Говорить о Рониуре мне совершенно не хотелось. Мне было жутко стыдно и за сорванное занятие, и за то, что показала себя такой тряпкой. Вдруг он теперь вообще откажется меня тренировать? Он нёс тебя на руках через всю Академию. Сейчас только и разговоров, что об этом». «Отлично», — равнодушно сказала я. «Разговоры меня не волновали». А вот кое-что другое откровенно расстраивало. Самый обаятельный мужчина этого мира носил меня на руках, а я этого, ну, совершенно не помню. Арванда сказала, что мне нужно спать», — тихо проговорила я. И Эрмелина тут же, всплеснув руками, выскользнула из моей комнаты. На самом деле, после волшебного отвара спать я уже не очень хотела. Просто я отчетливо и ясно поняла. Говорить о магистре Ронюре не хочу ни с кем. даже с Ирмелиной. «Ты и вправду будешь спать», донеслось заинтересованное из угла, где сидел медведь, или отослал её только для того, чтобы рассказать мне последние новости. «Спать», — сказала я строгим шёпотом. «И вообще, я же тебя предупреждала не болтать, когда Эрмелина в доме». «Как знаешь», — ответил он, «но мне кажется, тебе пора приучить её к мысли о том, что ты разговариваешь во сне. Я ничего на это не ответила.